Фаларис ушел за горизонт. В наше логово мы вернулись к вечеру. Мы всей бандой зашли в кабинет Этоса, чтобы отчитаться о проделанной работе, но свет в кабинете был отключен. А когда мы включили его, то заметили, что внутри было пусто. Никаких вещей не нашлось, валялся только мусор. Было чувство, что наше убежище это покинул в попыхах. «Сука! Я так и думала!» Из последних сил выдавила подруга. Я держал Лину, чтобы она не свалилась на пол, прошел с ней пару метров и аккуратно посадил на сдвинутый с места диван. «Он смылся?» — спросил я ребята, глядывая кабинет. «Ну а ты как думаешь, лидер, ты наш драгоценный?» — наехал на меня Илья. «То, что босса нет на месте, может означать лишь одно — мы проебались. И по большей части этот твой Алекс. Мало того, что ты не был в курсе о некоем коде красном, который, скорее всего, означал приход DC для сопротивления штурму, так еще и весь технический персонал отправили на выходной. Вместо него мы поубивали простых гражданских, которые никакого отношения не имели к разработке софта». — О чем ты? — спросил я. — О том, что вместо них в здании были бухгалтера, уборщики и так далее. Мы напрасно убили всех ни в чем не повинных людей. Все остальные молчали, потому что им не было что вставить в ответ. — И теперь мы останемся с голой задницей, — продолжил Кросс. — Плакал наш гонорар в пол ляма. Все из-за тебя. — Так ты проработал наш план налета, лидер хуев. — Ты бы выбирал выражение, или, когда разговариваешь со мной, — пригрозил я ему. — А то что ты сделаешь? Резво ответил он, подойдя ко мне вплотную, смотря прямо в глаза. Мы стояли так пару секунд, пока у него не закружилась голова, и он не наблевал прямо на ковер. У меня тоже состояние было не в лучшем свете. В глазах потемнело, я еле стоял на ногах. Глубоко вздохнув, я облокотил со стол своего криптошефа, опустив голову. «Замолчите оба!» — выдавила Лина, скорчившись от боли. «У нас нет времени, чтобы выяснять, кто прав, а кто виноват. Может, вы все-таки поможете даме, а то я чувствую, что не проживу и пары минут». У нас Сыли не было сил, чтобы сдвинуться с места. Дэнни вышел из кабинета и спустя несколько минут пришел обратно с ватой и бинтом в руках. Он сел рядом с Линой, чтобы перевязать ей рану. «И что будем делать?» — тихо спросил Хира. «Кто-нибудь может связаться с Этасом?» «Он не берет трубку», — ответила Лина с горящими цифровыми глазами. Я достал свою раскладушку и набрал телефон шефа, но в ответ шли лишь долгие гудки. Тогда я присел на стул Этаса и схватился за голову, не понимая, что нам делать дальше. Мне пришло сообщение. «Алекс, высылаю новый адрес нашего логова, а сейчас расходитесь по домам. В ближайшее время вам нужно будет поменять место жительства. Только после того, как все его сменят, ты сможешь сообщить остальным паукам адрес. Я буду вас ждать. Нам нужно многое обсудить. Запомни адрес, потому что через 10 секунд плата твоего телефона сгорит. Улик оставлять нельзя». Я передал сообщение это со ребятам, но адреса не назвал, как он и просил. Новое логово, как я понял, находилось на краю мегаполиса, недалеко от проходящих внутрь пропускных ворот. Там находилась недавно построенная лаборатория по производству неона. Именно в этом месте мы должны будем собраться, когда ребята поменяют свое жилье. «Пиздец, а я только недавно обустроилась в новой квартире. Теперь мне придется искать все по новой». «Ребята», — обратился я к команде, — Или прав, я действительно плохо подготовился к налету. «Простите меня, мне очень жаль, что у вас ничего не вышло, но думаю, хотя бы обещанные сто тысяч нам заплатят, так как основную работу мы все-таки выполнили. От этой корпорации ничего не осталось, кроме развалин. Перед Эдосом я буду отчитываться лично». «Все нормально, Алекс», — утешил меня Дэнни. «Мы все несем ответственность за этот провал. Не греби все под себя. Согласны, друзья?» Все, кроме Кросса, кивнули. «Эй, Иля, не будь мудаком», — возмутился Хира. «Алекс старался. Вел нас всю с дорогу, без теней сомнения, в отличие от тебя». «У тебя какие-то проблемы?» — возразил Кросс. «Да хватит, Кросс, ты нас уже задолбал». — закричала на него Лина. — Будь добр, засунь свое эго куда подальше и признай, что ты тоже имеешь отношение ко всему этому. Он замолчал, а после выдохнул и с замученным взглядом посмотрел на меня. — Ладно, извини, брат, — погорячился. Я улыбнулся и кивнул ему в ответ. — Ладно, давайте расходиться. Напишите мне, как съедете со своего старого жилья. После я всем в личку пришлю адрес нового штаба. Спасибо вам и еще раз простите. Мы все вместе обнялись на прощание и стали потихоньку расходиться. Кросс предложил Лине помочь, чтобы довести ее до дома, но она недовольно отмахнулась от него и позволила Дэни поднять ее и помочь выйти из здания. Теперь моей главной задачей было поскорее добраться до дома и вколоть себе дозу. Иначе меня снова будет рвать всю ночь.